Внезапно экран локаторов вспыхнул яркой точкой. Свисток, хлестнувший по напряженным нервам, подтвердил, что это не галлюцинация. «Металл!» – воскликнул геолог. «Открытое месторождение!» Эрк-Ноур покачал головой. Как ни мгновенно была вспышка, я успел заметить определенность ее контуров. Это или большой кусок металла, метеорит, или... Корабль! Одновременно вмешались Низа и биолога.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 Но биолог Эонтал уже фиксировал ленту электронного снимка. Дрожавшими от нетерпения пальцами он сунул ленту в проектор полусферического экрана. Внутренние стенки полого полушария отразили увеличенное изображение. Знакомые сигарообразные очертания носового отсека, вздутая кормовая часть, высокий гребень приемника равновесия. Как не невероятно было это зрелище!